Глава 43. Если к началу июня вода Нила окрасилась в зеленый цвет, то в конце июня она стала коричневой, тяжелой от грязи и ила. Работы в полях прекратились, с окончанием молодьбы начинался долгий период затишья. Чтобы подкопить средств, многие, как только река разливалась и можно было переправлять на лодке огромные каменные глыбы, шли работать на большие строительные площадки. Умы египтян терзало беспокойство. Будет ли уровень воды достаточным, чтобы напоить влагой иссушенную землю и сделать ее плодородной? Надеясь вызвать благосклонность богов, жители деревень и городов приносили в дарьяке маленькие фигурки из обожженной глины или фаянса, изображавшие толстяка со свисающими сосцами и венком из растений на голове. Он олицетворял собой хапи, разлив Нила, огромную силу, благодаря которой зазеленеют поля. Через три недели Хаппи вздуется так, что наводнит две земли и превратит Египет в огромное озеро, по которому люди будут перемещаться на лодках от селения к селению. И наступит момент, когда Рамсес обязан будет отречься от престола в пользу Белтрана. Визирь гладил смельчака, державшего в зубах кость, который он сначала обглодал, затем зарыл, а потом снова вытащил из своего тайника. Позаир был озабочен будущим своих верных спутников. Кто станет заботиться о его собаке и осле, когда его возьмут под арест и сошлют куда-нибудь подальше? Северного ветра, привыкшего жить в тихом уединении, отправят на пыльные дороги возить тяжелые грузы. Оба его спутника, его преданных друга, не вынесут разлуки и умрут от тоски. «Ты должна уехать, Нефрет, покинуть Египет, пока еще не поздно». Позаир крепко прижал супругу к груди. «Ты предлагаешь мне бросить тебя?» Сердце Белтрана, черство, алчность и властолюбие вытеснили из его души все чувства. Он тебя не пощадит. Ничто больше не способно взволновать его. «А ты сомневался в этом?» «Я надеялся, что голос пирамид пробудет в нем преданную забвению совесть» но лишь расстроил в нем жажду власти. Спасай свою жизнь! Спаси жизни смельчака и северного ветра! Как визирь, ты мог бы допустить, чтобы главная целительница царства оставила свой пост в момент, когда тяжелая болезнь обрушивается на страну? Каким бы ни был конец, мы встретим его вместе. Взявшись за руки... Позаир и Нефрет смотрели на сад, где резвилась проказница, маленькая веселая обезьянка, вечно ищущая чем бы поживиться. Как не близка была катастрофа, в этот момент они наслаждались покоем, наполненного ароматами уголка, скрытого от суеты и тревог. Они искупались в бассейне, а затем совершили прогулку под сенью деревьев, прежде чем приступили к своим обязанностям. Кем и убийцы прошли по аллее, усаженной кустами Тамариска, поклонились жертвеннику предков, омыли руки и ноги на пороге жилища, прошли через террасу и заняли места в зале с четырьмя колоннами, где восседали визирь и его супруга. Следом за верховным стражем и его верным спутником в зал вошли царица-мать, бывший визирь боги, верховный жрец Карнака Кани и Сути. «С величайшего дозволения царя», — объявил Пазаир, — «теперь я могу открыть вам, что в пирамиду Хеопса, куда дозволено входить лишь фараону, незаконно проникли Белтран, его супруга и три их сообщника, которые теперь уже мертвы. Заговорщики осквернили саркофаг, похитили золотую маску, ожерелье, священного скоробея, амулеты из лазурита». Тесла из небесного железа и золотой мерный локоть. Некоторые из этих сокровищ найдены, но у нас нет главного. Завещание богов, заключенного в кожаный футляр, который царь должен держать в правой руке во время праздника обновления, прежде чем показать его народу и жрецам. Этот документ, передаваемый от фараона к фараону, узаконивает царствование. Никто не мог предположить, что, возможно, подобное надругательство — кража таких святынь, мой учитель Беронир был убит, так как он мешал мятежникам. Кем и убийца положили конец преступным деяниям бальзамировщика Джуи, ставшего поглотителем теней, наемником Белтрама? Результаты незначительные, поскольку мы так и не нашли убийцу Беронира и оказались неспособны вернуть царю завещание богов. В день наступления Нового года Рамсесу придется отказаться от трона и отдать его Белтрану. А тот закроет храмы, пустит в обращение деньги и подчинит Египет новому единому закону — закону прибыли. За словами визиря последовало долгое и тягостное молчание. Члены его тайного совета были буквально раздавлены новостью. Как говорили древние предсказания, небо пало им на голову. Сути ответил первым. Этого документа, какой бы важность он ни представлял, недостаточно, чтобы Белтран стал уважаемым и достойным царствования фараоном. Поэтому он принял необходимые меры, подкупил тех, кто руководит страной и управляет ее делами, и создал полезные связи. Ты не пытался их разрушить? Стоит отрубить головы змея, как они снова отрастают, «Вы слишком мрачно смотрите на вещи», — заметил Баги. «Многие управляющие не станут слушать указаний какого-то там Белтрана». «У египетских управляющих хорошо развито представление об иерархии», — не согласился Пазаир. «Они подчинятся власти фараона». «Значит, всем нам надо организовать сопротивление», — предложил Сути. «Ведь каждый из нас контролирует определенные области». Пусть визирь направляет действия сил, находящихся в его распоряжении. Кани, верховный жрец Карнака, попросил слова. Бывший садовник с лицом, испичёрённым морщинами, высказал свое мнение со всей откровенностью: наши храмы не примут нововведений, которые хочет навязать белтран, поскольку они приведут страну к нищете и междоусобным войнам. Фараон, верховный жрец храмов Если он изменит этому своему наипервейшему долгу, то станет всего лишь мирским вождем, которому мы более не будем обязаны подчиняться. В таком случае, — подтвердил боги верховная иерархия будет освобождена от своих обязательств. Мы приносили клятву верности посреднику между землей и небесами, а не правителю-деспоту. Служба целителей тоже перестанет действовать, — вставил Анифрет. Она связана с храмами, — и также откажется подчиняться новой власти. Когда есть такие люди, как вы, — взволнованно произнесла царица-мать, — есть надежда, что еще не все потеряно. Знаете, что весь двор враждебно относится к Белтрану и никогда не примет его супругу Силкет, непорядочность которой всем известна? «Великолепно!» — воскликнул Сути. «Неужели вам удалось посеять раздор в отношениях этой преступной пары?» «Не знаю». Но это жестокая и испорченная женщина-ребенок просто слабоумна. Если я не ошибаюсь в людях, то либо Белтран оставит ее, либо она его предаст. Прибыв в первом Перрамсес удостовериться в том, что в будущем я стану ее союзницей, она ничуть не сомневалась в своем успехе. Когда она уходила, то поняла, что все ее ухищрения были напрасны. «Хочу спросить вас, визирь позаир почему здесь нет девяти друзей царя?» «Потому что пока ни Рамсес, ни я сам не смогли выявить тех сообщников Белтрана, которые еще не проявили себя. Царь решил держать все в тайне лишь с той целью, чтобы у нас была возможность продолжать борьбу как можно дольше, не посвящая противников в наши планы. А ведь вы нанесли им несколько ударов, от которых трудно оправиться. Увы, ни один из них не стал решающим. И оказать сопротивление Белтрану будет не так просто». Поскольку он внедрился и в армию, и в службу, ведущую перевозками, стража предана вам, — заверил кем и уважение к сути очень велико. — Не занимается ли Рамсес проверкой отрядов, расквартированных в Пер-Рамсесе, — поинтересовался сути. — Это является его основной причиной присутствия там. — Элитный корпус, располагающийся в Фивах, будет слушаться моих приказов, — заверил Кэмни. «Назначь меня верховным полководцем в Мемфисе!» — потребовал сути. «Я смогу договориться с простыми воинами!» Это предложение было принято членами тайного совета единогласно. «Остаются речные суда, которые полностью подчиняются двойному Белому дому», — сказал Пазаир. «Не говоря уже о ведомстве, следящем за растительными каналами и исполнителях, которые на них работают, их Белтран вот уже не первый месяц пытаются подкупить». Что касается сельских управляющих, то многие из них уже отдалились от него, но некоторые все еще верят его обещаниям. Я опасаюсь внутренних конфликтов, которые повлекут за собой многочисленные жертвы. «Существует ли другое решение?» — спросила царица-мать. «У нас всего два пути. Либо мы снимаем с себя полномочия в пользу Белтрана, и Египет богини Маат умрет» либо мы даем отпор самозванцу и храним надежду, пусть даже ценой наших жизней. С помощью боги, который сумел побороть враждебность своей супруги, недовольной тем, что ее муж опять привлечен к службе, позаир составил указы, связанные с работами в хозяйствах после половодья и приведением в порядок заброшенных оросительных водоемов. Он подготовил большой план государственных действий на три года вперед. Эти документы — свидетельствовали о том, что визирь не собирался покидать свой пост и что никакие потрясения не угрожали царствованию Рамсеса. Праздник обновления обещал быть грандиозным. Градоначальники и сельские управляющие пребывали в Мемфис один за другим, везя с собой статуи местных богов. Их расселяли с почестями, соответствующими их рангу, и все они беседовали с визирем, авторитет и учтивость которого оценили по достоинству. В Саккаре, Жрецы, посвященные в культовые таинства, готовили великий ритуальный двор, где Рамсес, владыка двойной короны, соединит в своем символическом существе север и юг. В этом магическом пространстве властитель сможет пообщаться со всеми богами, чтобы набраться сил и быть способным управлять царством. Назначение сути, слухи о котором распространились с огромной быстротой, вызвало большой подъем в казармах Мемфиса. Новый полководец немедля собрал свои отряды и объявил им, что войны с Азией удалось избежать, и что все они получат существенную надбавку к жалованию. Слава молодого вождя достигла своего апогея во время пиршества, организованного для всего его войска. Так кто же, как не Рамсес, мог гарантировать длительный мир, по которому так истасковались египетские воины? Стражники проникались все большим уважением к Кемул о нерушимой верности которого визирю узнал каждый. Нубиец не нуждался в красноречии, он своим примером мог сплотить своих подчиненных вокруг позаира Во всех храмах Египта по совету верховного жреца Кани, действующего в согласии с царем и визирем, готовились к грядущему отпору новой власти. Тем не менее жрецы, посвященные в культовые таинства, не изменили своим ежедневным обязанностям. Ритуалы, которые они со времен первой династии вершили на заре, в полдень и на закате, соблюдались ими так же регулярно, как всегда. Царица-мать дала не одну аудиенцию и побеседовала с наиболее влиятельными из своих придворных, с управляющими высокого ранга, преданными царскому дому, с песцами, в чью обязанность входило обучение элиты, и с благородными дамами, ответственными за соблюдение церемониала. То, что Белтран, на которого смотрели как на возмутителя спокойствия и силкет, которую считали неуравновешенной, жаждали принадлежать к их кругу, выглядело по мнению всех чудачеством, над которым можно лишь посмеяться. А вот самому Белтрану было не до смеха. Широкое наступление, которое вел по Заир, приносило плоды. Даже от своих подчиненных главе двойного белого дома стало трудно добиться послушания, и он всё чаще и чаще сырвал на них раздражение. Ходили слухи, что сразу после праздника обновления визирь назначит нового распорядителя, а Белтран, слишком властолюбивый, нетерпеливый и жадный, будет отослан назад в дельту, где когда-то занимался выращиванием папируса. Некоторые распространили слухи о том, что царица-мать якобы обратилась к визирю с жалобой на спекуляции, связанные с книгой мертвых. Взлет Белтрана оказался быстрым, Так не будет ли еще более стремительным его падение? Ко всем его неприятностям добавлялось отсутствие супруги, удалившейся в свою усадьбу и жившей там в затворничестве. Поговаривали, что она страдает от какой-то неизлечимой болезни, не позволяющей ей посещать пиры, которые она совсем недавно так обожала. Белтран рвал и металл, но готовил отмщение. Он сметет с лица земли всякого, кто окажет ему сопротивление. Стать фараоном? означало обладать священной властью, перед которой преклоняется народ. Бунт против царя тикчайшее преступление, которое достойно сурового наказания. Колеблющиеся сплотятся вокруг нового властителя, сторонники Позаира покинут его. Белтран, давно уже не хранивший верность своим клятвам и заверениям, больше не верил в обещания. Когда говорит сила, то слабость и трусость подчиняются позаир обладал властью, но ушел в тень. Поставив эту власть, в зависимость от устаревших законов, это человек прошлого, цепляющийся за отжившие ценности, не способный воспринять требования новых времен, он должен исчезнуть. Поскольку поглотителю теней не удалось его уничтожить, Белтран устранит его сам. Он будет осужден за неповиновение и измену трону, Разве визирь не противился переменам, необходимым для преобразования царства? Оставалось подождать всего две недели. Две недели до триумфа, до падения непреклонного и упрямого визиря, Белтран, терзаемый растущей нервозностью, больше не возвращался в свое поместье. Необратимая болезнь Силкет приводила его в ужас. Оформив необходимые бумаги о разводе, он более не желал иметь ничего общего с этой сумасшедшей увядающей женщиной. Глава двойного белого дома остался в своей комнате после ухода подчиненных, размышляя о планах и многочисленных решениях, которые следует принять за короткое время. Он нанесет врагам последний внезапный и сокрушительный удар. Четыре масляные лампы, которые совсем не коптили, создавали достаточное освещение. Страдающий бессонницей, Билтран провел ночь, продумывая детали своих нововведений. Несмотря на то, что сферы его влияния частично вышли из-под контроля, греческие ростовщики и торговцы поддержат его и смогут навязать народу его взгляды. К тому же это будет легко сделать, ведь его главное оружие, о происхождении которого Пазаир и не догадывается, сработает вовремя и очень действенно. Услышав какой-то звук... Белтран вздрогнул. В этот поздний час здание пустовало. Удивившись, он поднялся и спросил, кто там. Тишина была ему ответом. Успокоившись, он вспомнил, что ночью округу охраняет патруль, поэтому можно не опасаться за свою безопасность. Он снова сел в позу песца, скрестив ноги и развернул папиру с расчетами про образ новой системы податей. Вдруг чья-то мощная рука сдавила ему горло. Задыхаясь, Белтран стал отбиваться, пытаясь высвободиться. «Не сопротивляйся, иначе я воткну тебя в бок кинжал». Голос нападавшего показался ему знакомым. «Чего вы хотите?» — прокрепел он. «Задать тебе один вопрос. Если ты на него ответишь, будешь жить». «Кто вы?» «Знание не принесет тебе пользы. Я не уступлю угрозам». «Ты недостаточно храбр, чтобы оказать сопротивление». «Я знаю, кто вы! Сути!» «Вы начальник к сути. Вы не сможете причинить мне никакого вреда. Не обманывай себя. Визирь накажет вас. Позаир ничего не знает о том, что я предпринял. А для меня помучить такого, как ты, одно удовольствие. Если достижение истины оплачивается подобной ценой, то я готов ее заплатить». Белтран почувствовал, что его собеседник не шутит. «Что за вопрос?» Где находится завещание богов? Я не знаю. Хватит, Белтран. Сейчас не время для лжи. Отпустите меня, я все скажу. Хватка ослабла. Белтран помассировал шею и бросил быстрый взгляд на кинжал, которым угрожал ему сути. Даже если вы вонзите этот кинжал мне в живот, все равно не узнаете ничего больше. И все же попробуем. Острее кинжала поцарапало кожу Белтрана, выступила кровь, Улыбка на его губах удивила Сути. «Вам доставит удовольствие умереть?» «Убивать меня глупо. Я не знаю места, где спрятано завещание богов. Ты лжешь. Воспользуйтесь своим оружием, но вы совершите бесполезное убийство». Сути заколебался. Настолько его смутила уверенность в голосе Белтрана. Глава двойного Белого дома должен был задрожать от страха и потерять сознание при мысли о том, что из-за грубого вмешательства сути все может рухнуть, когда намеченная цель уже так близка. Уходите отсюда, сути. Ваше предприятие было бессмысленно.